Глава третья Проснулась Наталья Андреевна в сероватых предутренних сумерках. И в первое мгновение ей показалось, что вернулся тот же самый сон. А все предыдущее тоже было только сном. И увидит она сейчас заплаканное дождем окно, и за ним все ту же площадь с пересекающимися потоками машин, бело-зеленым зданием вокзала — и даже на отдалении, внушающими тоску толпами суетливых прохожих. И так ей стало смутно на душе, что хоть вообще не просыпайся. Открыв глаза, она действительно увидела на противоположной стене квадратное стекло с бегущими по нему крупными каплями. Еще пара секунд потребовалось ей, чтобы ощутить плавное покачивание постели и окончательно вспомнить все. И теперь уже ее захлестнула радость, как в детстве, в первый день летних каникул, от того, что новая жизнь, не сон, что впереди много ярких, солнечных дней и свободы. Вчерашний ночной спор в кают-компании утомил ее прежде всего тем, что она никак не могла понять, от чего и почему вообще возникла такая проблема. Неужели кому-то на самом деле кажется, что могут быть сомнения? Конечно, если есть шанс сделать Россию такой, как она изображена на страницах журнала «Столица и усадьба», так надо его использовать. Жить она предпочла бы на родине, особенно если купить участок в сотню гектаров в Крыму, построить дворец. А Левашовские рассуждения насчет исторической ответственности, нежное воспоминание о пионерских девизах «К борьбе за дело Ленина, будьте готовы» и прочей ерунде — Сопоставимо ли это с возможностью ни от кого не зависеть, делать только то, что нравится и хочется в данный момент, наслаждаться неограниченными возможностями и ждать от будущего лишь волнующих приключений? Как все это образуется? Не ее забота. На то мужики есть. И еще забыть навсегда об этих ужасных пришельцах. Все они, кроме Ирины, да теперь, пожалуй, Сильвии, внушали ей отвращение и страх как обитатели террариума. Но теперь-то все позади. Ничего теперь не изменить. Левашов, похоже, окончательно смирился. Волгала плывет по океанским волнам, с каждым часом приближаясь к берегам Европы. Ну а если что, у ребят и не получится, ее устроит любой другой вариант, кроме одного единственного. Возвращение к прежнему унизительному существованию. Наташа отбросила одеяло, по мягкому ковру подошла к иллюминатору и, опершись о его полированную дубовую раму, залюбовалась плавно вздымающимися внизу серо-голубоватыми волнами Атлантики. У едва заметной границы между океаном и небом, сквозь плотную пелену облаков, пыталась протолкнуть свои лучи утреннее солнце. Но ему удавалось лишь подкрасить розовые подошвы громоздящихся друг на друга сизо-серых, «кумула нимбусов», как называл такие облака воронцов. Потом, набросив на плечи длинный муаровый халат прелестного жемчужного оттенка, Наташа через длинный коридор и прихожую прошла в ванную и минут десять стояла в черном мраморной чаше под жесткими струями душа, рассматривая свое тело в окружающих ее со всех четырех сторон зеркалах. Бесконечные ряды уходящих в никуда двойников — Соблазнительные сгибающиеся в ореоле сверкающих капель приятно ее возбуждали. Словно не ее это отражение, а совсем другой женщины, загадочной и влекущей. Обсушившись в горячем ветерке фена, она долго и тщательно наносила на лицо едва заметный, но весьма важный утренний макияж. После долгих размышлений выбрала подходящее белье и платье, напоминающая моды двадцатого года, но современная по духу. Могла ли она вроде бы совсем недавно вообразить, что будет хозяйкой океанского лайнера, женой Дмитрия, будет жить в двенадцатикомнатной каюте, сможет час или два проводить в размышлениях о тоне губной помады, сорте духов, фасоне бюстгальтера, покроя и цвете платья, в котором следует выйти к завтраку, чтобы к обеду все это кардинально поменять, а в промежутке плескаться в бассейне на шлюпочной палубе или листать страницы старых журналов, готовясь к давно, для всех прочих, исчезнувшей жизни, лежа в шезлонге под лучами нежаркого солнца. Что от того, если Лариса в очередной раз дёрнет плечом и осуждающе прищурит глаза, увидев её новое сногсшибательное платье? Как будто Наташа сама не знает, что её поведение вполне можно назвать демонстративно вызывающим. Впрочем, для кого и почему? Кто мешает самой Ларисе натянуть на свои совсем неплохие ноги что-нибудь поприличнее вечно вытертых джинсов и разношенных грязно-белых кроссовок? Как-то они уже раз говорили на эту тему наедине. Ревнует, что ли, Лариска? Раньше, в прошлой жизни, за ней этого не замечалось. Или тогда поводов не находилось. Обе они были одинаково бедны и непрекаяны, отчего и сдружились. Теперь же Лариса сказала, что слишком откровенно Наташа изображает из себя гранд-даму, хозяйку и капитана, и парохода, и вообще всего вокруг. Наташа только посмеялась незло. Как будто она не даёт Ларисе тоже занять любое количество комнат на любой палубе и придумать себе самый потрясный стиль. Слава богу, пароход размером с двенадцатиэтажный дом на целый квартал. Всем места хватит. А, кстати, свою каюту она ещё и не показала. Может, там такое? В конце концов... — сказала она подруге. — Твоя маечка на голое тело, ничуть не менее вызывающая, чем мои туалеты. И не стоило бы зацикливаться на ерунде. Нам еще жить и жить вместе. В Москве пять лет тем и спасались, что держались друг за друга. А сейчас вдруг... Может, у тебя проблемы? Так прямо и скажи. Что-нибудь придумаем, а то совершенно фрейдизм какой-то. Однако Лариса предложенного тона то не приняла. Неужели на самом деле таким, как она, противопоказано благополучие и изобилие? Или набралась от своего Левашова первобытно-коммунистических предрассудков? Вроде как Рахметов в известном романе «Если простой народ апельсинов есть не может, так и я не буду». И ограничил себя, кажется, фунтом говядины в день. Вот аскет, действительно. А 200 граммов ливера на завтрак и обед квалифицированному архитектору и бутылку кефира на ночь не угодно ли? — Да бог с ней, с Лариской, — подумала Наташа, поправляя в глубоком вырезе шафранового платья приподнятую специальным бюстгальтером загорелую грудь. Надо бы кулончик в тон подобрать. Топазовый, что ли, или для контраста сапфировый. А Лариска перебесится. С ней раньше всякие забросы бывали, рационально необъяснимые. Каждый сам выбирал себе интерьер личных апартаментов. «Раз уж, скорее всего, придется провести здесь остаток жизни». И когда Воронцов предложил ей подумать, как оформить свою каюту, она только спросила, каковы граничные условия. «Разве только размеры парохода?» «Отлично. Но чтобы потом от своих слов не отказывался, а я уж нарисую». «Рисовать не обязательно, Антон о нас позаботился. Вот дисплей, мнимо-датчик, садись, воображай» памяти компьютера все есть, достаточно хоть смутно представить, он сам доформулирует и изобразит во всем блеске компьютерной графики. Так и получилось. Наташа и сама хорошо помнила рисунки и фотографии интерьеров в стиле русского модерна. Особняки Кшесинская, Рябушинского, Франка. А компьютер услужливо подсказывал и еще кое-что из чисто корабельной архитектуры времен Титаника и самой Мавритании. Помог гармонично вписать в удачно найденный стиль некоторые остроумные и изящные решения современных западных дизайнеров. Увидев то, что у нее получилось, Воронцов удивленно-одобрительно подсокал языком. Не ожидал, похоже, такого размаха и полета воображения. Ну а кто сказал, что молодая и уважающая себя женщина должна ютиться на 15 квадратных метрах и что ей не нужна 20-метровая спальня с сальковым, такой же кабинет, Втрое — больший парадный зал с камином и еще десяток не менее функционально и эстетически необходимых помещений на трех уровнях, которые соединялись бы резными деревянными лестницами. Тоже, разумеется, в стиле модерн. «Ты же ведь, как я понимаю, не собираешься поселяться вместе со мной?» — сказала Наташа. Наверняка устроишься в каморке рядом с капитанским мостиком. Вот и будешь приходить в увольнение, а я тебя принимать, словно в собственном особняке на берегу. В проницательности тебе не откажешь. Коморка не коморка, а действительно капитанская каюта, тот же проходной двор. И лучше, если дверь открывается прямо в ходовую рубку. А прочий народ как устроился? Полюбопытствовала Наташа без всякой задней мысли. Просто из профессионального интереса. А вот тут, извини, наш главный психолог предложил, чтобы каждый имел полное прависти, индивидуальный от всех изолированный мирок. Настолько, чтобы даже, если угодно, прочие трудящиеся и адреса не знали. Достаточно для общения иных, группового использования помещений. А захочется человеку побыть одному — пожалуйста, полная гарантия. Тут он прав, не могу не признать. Так что, если в гости кто пригласит — Тогда и узнаешь, кто где и как живет». Прозрачная в меру прохладная вода, искрящаяся миллионами солнечных бликов, плескалась в малахитовых стенках бассейна. А за ограждением палубы медленно колыхалось такое же искрящееся праздничное Средиземное море, уже забывшее про терзавшие его долгие четыре года кили английских, немецких, французских, итальянских крейсеров и эсминцев — Взрывы мин, торпед и снарядов, последние крики захлебывающихся водой моряков. Море, забывшее про Великую войну, и не подозревающее, что всего через девятнадцать лет начнется, а может, теперь и нет, война под номером два, и море придется снова, но в удесятеренных количествах принимать в себя взрывчатку, металл и людские тела. Лариса подняла тонкую загорелую руку. С запястья соскользнул к середине предплечья массивный серебряный браслет, ее единственная семейная драгоценность. Щелкнула пальцами, призывно помахала мелькнувшему неподалеку биороботу палубной команды. Через мгновение тот замер рядом, почтительно наклонив голову и не испытывая никакого смущения от того, что подозвавшая его хозяйка отнюдь не в традициях пуританского начала века прикрыта лишь крошечным треугольничком ткани на тонком шнурке. Здоровенный, почти двухметрового роста, с честным и открытым, как любил писать Жюль Верн, лицом типичного уроженца Новой Англии. Для удобства, кроме соответствующей форменной одежды, Воронцов придал каждой группе роботов и характерную внешность. Палубная команда как раз и состояла из рослых, рыжеватых англосаксов. На левой стороне белой голландки ленточка с номером и именем. Этого звали Стив. «Вот что, милый!» — сказала Наташа. «Принеси-ка ты нам сюда по бокалу ледяного шампанского брют. Или тебе сладкое?» — спросила она у Ларисы. «Пусть будет брют. Жарко». «Ну, значит, два брюта. И сигаретки Сент-Моррис». Пока Стив исполнял заказ, Наташа успела окунуться в воду, и вновь легла рядом с Ларисой в глубокий камышовый шезлонг. Робот поставил рядом с дамами предусмотрительно принесенный раскладной столик, водрузил на него поднос с бокалами, пачкой сигарет, зажигалкой и пепельницей. Все фирменное, с изображением парохода, замысловатого герба и готической надписью «Волгалла». Поклонился и замер в ожидании дальнейших распоряжений, пока Наташа не отпустила его движением руки. «Так о чем мы говорили?» Наташа сделала несколько мелких глотков и зажмурилась от удовольствия. «Ты никак не поймешь простой вещи. Если уж очутилась во сне или в сказке, а я до сих пор не убеждена, что тот сон на самом деле закончился, так надо и вести себя соответственно. Ты же, дорогая, все время стараешься жить по московским правилам. Кому это нужно?» К крылу переднего мостика подошли Новиков с Шульгиным тоже о чем-то оживленно беседующие. И хоть до них было метров пятьдесят, Наташа словно невзначай прикрыла свою обнаженную не по фигуре высокую грудь локтем. Альба в свое время приучила, вернее, почти приучила их не стесняться своей ноготы. Но какие-то внутренние барьеры оставались. Девушки так и не научились обходиться без плавок, а при неожиданном появлении мужчин по-прежнему испытывали мгновенную неловкость. «Не совсем тебя понимаю». Лариса опять была не по-хорошему серьезна. В прошлые времена это часто было признаком надвигающейся депрессии. И пусть теперь все возможные для нее причины устранены, но кто его знает. Наташа решила просить Новикова серьезно заняться Ларисиным здоровьем. А пока старалась ее веселить и развлекать, раз у Левашова это не получается. Что ж тут можно не понять? В реальной жизни, если человеку вдруг предложат мешок денег, он, нормальный человек, начнет раздумывать, колебаться, что да как, а нет ли здесь чего некрасивого. Во сне же хватай скорее, да начинай тратить, пока не проснулась. Или, между нами говоря, если незнакомый, но красивый парень сразу потянет тебя в кусты или в постель, на его ведь кричать начнешь, отбиваться, а во сне сама знаешь». Лариса слегка поморщилась, но тема ее явно заинтересовала. «То есть ты хочешь сказать, что во сне любая мерзость позволена?» «Ну зачем же сразу мерзость? Красивая любовь с красивым мужчиной. Ты разве не замечала, что после самых э, впечатляющих снов стыда ты ведь не испытываешь? Скорее, наоборот. Значит, там происходит именно то, чего ты на самом деле хочешь. И как раз освобождение от гнета условностей приносит облегчение и радость». На его же нормальным людям мешает больше всего именно то, что это происходит в реальности, и могут быть последствия какие угодно. Жена твоего любовника узнает, или мужу донесут, или просто знаешь, что человек он дерьмовый, несмотря на лежишь с ним, и понимаешь, что завтра смотреть противно будет. Да и подзалететь тоже почти всегда боишься. Что это ты вдруг на эту тему разговорилась? Просто для наглядности. И Фрейд считает, что все в конце концов от этого. Но я и про другое могу. На его на диете сидишь, куска лишнего не съешь. А во сне до стола дорвешься и жуешь, жуешь. Вот и здесь так надо. Есть в свое удовольствие. Платье по десять раз на день менять. Любые глупости себе позволять. Пока все не кончилось. Я каждое утро боюсь проснуться совсем. И Дмитрию изменять готова. С первым встречным, по твоей же теории. Наташа улыбнулась с чувством превосходства. «А разве я сказала, что мне этого хочется?» «Вот уж нет. Совсем наоборот. Это как раз входит в сценарий сна или сказки. Пятнадцать лет без него жила и вдруг встретила. Мне теперь долго-долго никто другой не потребуется. Тогда скажи мне вот что». Ларису тоже увлек разговор, да и бокал шампанского успел подействовать. «Как, правда, угадать, не сон ли все это вокруг нас? Ведь на самом деле жили мы с тобой, жили, да так, что хоть в петлю лезь вдруг на тебе». Если бы я к тебе тогда не зашла, ты бы и без меня на Волголу уехала. И все для меня? Куда бы я без тебя уехала? Забыла, что ли? Я же сама тебе позвонила, про Дмитрия сказала, пообещала с хорошим парнем познакомить. Пусть так. Но ведь того, что с нами случилось, просто не бывает. И, может, и вправду все бред. Допустим, после твоего звонка я наглоталась таблеток, и все это, засыпая, навоображала. Проснусь утром, голова ватная, и во рту гадость». «Есть один способ, не научный, но все же. В обычном сне, я давно уже заметила, во-первых, наесться и напиться нельзя. Чем сильнее хочешь, тем быстрее просыпаешься. И книгу новую ни за что не прочтешь. Буквы расплываются. Ты вот сейчас пить хочешь? Хотела. Бокал выпила, больше пока не хочу. Ну, значит, не спишь. И мы с тобой не во сне, а в сказке, чего не отменяет всего вышесказанного». Там тоже не принято спрашивать от чего да почему. Раз происходит, значит так и надо, и не зачем себя ограничивать в запросах и желаниях. Да? А как со старухой не будет? Кто его знает, посмотрим. Тут, наверное, надо вовремя сообразить, какого предела нельзя перейти. Наташа засмеялась просто так от избытка радости в душе. И цели свои она, кажется, добилась. Лариса повеселела, охотно поддерживает разговор, не избегает фривольных тем. Осталось убедить ее наплевать на аскетические привычки зажить, наконец, полной жизнью. «А куда это подевался наш народ?» Вдруг спросила Лариса, увидев, что Шульгин с Новиковым скрылись из виду, да и вообще будто впервые заметила, что они тут загорают только вдвоем. «Какой тебе еще нужен народ?» Ирина, подозреваю, снова вновь обретенной соотечественницей, уединилась. Нерешенные в прошлом проблемы обсуждают. «Дим, как всегда, на вахте». Никак не натешится, роботов муштрует. Где твой, тебе лучше знать. Берестин с компьютером в войну играет. Дранк Нахмаскоу репетирует. Наш же кандидат в диктаторы со своим альтер-эго на наши прелести тайком налюбовались и пошли в бар пиво пить. Крепкого теперь не употребляются. Не любишь его? Спросила Лариса, будто не зная, что Наташа куда ревнивее самого Воронцова относится к их подспудному с Новиковым соперничеству почему я должна его не любить? Я, скорее, должна его боготворять за исполнение желаний самых заветных. Его и Олега». Лариса поняла по некоторым ноткам в голосе подруги, что продолжать эту тему не стоит. «Как раз по поводу твоей в их адрес догадки могу поспорить». Лариса подмигнула. «С моего места видно, что никуда они не ушли, просто чуть сместились, и, делая вид, что наблюдает горизонт, все время на нас в бинокли пялится, словно никогда раньше голых сисек не видели». И она демонстративно изогнулась, закинула руки за голову, нацелив означенную часть тела прямо на мостик. «Шульгин, кстати, по губам читать умеет», — заметила Наташа. «Да? Рада за него», — с вызовом ответила Лариса, но все же отвернулась как бы невзначай. «Алексея жалко», — вновь сменила тему Наташа. «Теперь у него вообще никаких шансов». «А их у него никогда и не было. Ирина с первого момента определилась. Я не про то». Пока Альба не ушла, были варианты. Идеально, Новиков с ней, а Ирина к Берестину возвращается. «Ну ты, мать, фантазёрка!» — насмешливо протянула Лариса. «Всё равно это был бы лучший для всех выход. При нём обиженных бы не осталось. А так Альба где-то там страдает, Алексей здесь. Но по разным поводам. Само собой. А если, по-моему, то не страдал бы никто. Ирине, мне кажется, с Лёшкой не хуже было бы. Да и Новиков на Альбу посматривал». Теперь Лариса испытывала явное превосходство. Казалось бы, Наталья старше ее и опытнее, рассуждает как семиклассница. «Ты-то за пятнадцать лет без Дмитрия так уж и утешилась. Думаешь, с Сергеем своим разошлась, потому что мужик был плохой?» «Да не говорила я, что плохой. Получше многих, но моим так и не стал. Вот-вот». Всю жизнь, небось, то сознательно, то подсознательно сравнивала и всегда убеждалась, что у воронцов в этих обстоятельствах был бы на три головы выше. Понимая, что Лариса права, Наташа все равно зачем-то стремилась доказать, что ее вариант имеет под собой основание. К Ирине она относилась сложно, ощущала, что по каким-то показателям ей проигрывает. Пусть принадлежат они к разным типам женщин, и нельзя было так прямо сказать, что одна из них красивее или привлекательнее другой. На чей, как говорится, вкус? Наверное, Наташа сама не догадывалась об этом, исходила из степени приближения каждой к какому-то неведомому идеалу. И хоть и не без протеста, но признавала, что на этой шкале Ирина ее превосходит. «Ты вон вообще замуж сходила, а Ирина...» Всего-то вполне невинно с Алексеем пофлиртовала пару месяцев. А Андрей, как и твой Дим, вообще не женился. Так что ничего другого, кроме уже случившегося, произойти не может. Ну и ладно. Наша ли это забота? Наташа захотелось свернуть действительно никчемный разговор. Но Лариса не позволила. А ведь знаешь, наша, если среди нас все время будет жить одинокий мужик, все что угодно может случиться. С кем? С тобой или со мной? В конечном итоге и с нами тоже. Свой примелькается, на другого потянет. А если даже и нет, все равно конфликтность будет нарастать. Глядишь, и до дуэлей дойдет. Но ты скажешь. А что удивляться? Я историк, сколько таких примеров знаю? Стоит только начаться. Обстановка у нас совершенно нездоровая. Помесь монастыря с борделем. В итоге всем будет плохо. Нам с тобой в частности. Мы же не знаем, на чью сторону мой станет, на чью твой. Тоже перессориться могут. И конец твоей сказочной жизни. Скандал в коммуналке и только. Предложения какие-нибудь есть? Обязательно. Надо как можно скорее найти ему подругу. А поскольку в нашей компании расклад сил 2-1-1, она имела в виду себя с Наташей, Ириной и Сильвию. А очень просто. Может стать 2-2. Инопланетянки наши запросто сговорятся. То нужно, чтобы Лешкина подруга была на нашей стороне. — Нам ее искать? Мы ж с тобой умные бабы и хитрые. — Где ж ты такое найдешь? — А вот там, куда плывем. В настоящей России. Представляешь, сколько сейчас там одиноких красавиц, аристократок, княжонок, графинь, смолянок и камерфрейлин. Найдем и как надо все сделаем. — Ай, Лариска, вот ты это здорово придумала. Одно дело, что Алексею проблему решим, так и нам самим сколько удовольствия. Вот это уж действительно начнется авантюра в стиле Дюма. Теперь уже Лариса улыбалась довольно и снисходительно. Она ведь тоже вела свою партию. Ей казалось, что Наташа слишком от нее отдалилась, увлеченная своей личной жизнью. А теперь ее интерес повернулся в ту плоскость, где Лариса сможет играть первую роль. Что ей и требовалось. Только учти, Натали, готовиться придется серьезно. Генеалогию изучить, все тонкости светской жизни, ускоренный, так сказать, курс Смольного института. «Ну, это уж не твоя забота. Я всегда как пионерка». И да, мы начали оживленно обсуждать детали предстоящей компании.